Глава 25. Дело усложняется. Приглашение прозвучало настойчиво. «Прошу вас следовать за мной». Под резким светом неонов вытянулись два ряда трупов. У каждого к большому пальцу ноги подвешена бирка. В этом зале пахнет эфиром и вечностью. Морк Фонтенбло. «Сюда, комиссар?» — приглашает судмедэксперт. Они продвигались между рядами трупов, одни были упакованы в пластиковые чехлы, другие просто покрыты белыми простынями. На каждой бирке имя и краткая запись с датой и обстоятельствами смерти усопшего. 15 марта убит на улице ударом ножа, 3 апреля сбит автобусом, 5 мая самоубийство выбросился из окна. Вот три тела, таблички на больших пальцах ног сообщают, что это Себастьян, Пьер и Антон Сальта. Возле них комиссары и судмедэксперт останавливаются. Милье заметно нервничал. «Вы установили причину смерти?» «Более или менее. От сильного потрясения. Я бы даже сказал, чрезмерного. Это может быть страх?» «Возможно. Или что-то, что их так потрясло. В общем, стресс, во много раз превышающий все, что можно вообразить». Взгляните на эту запись. У всех троих уровень адреналина в крови превышает норму в десять раз. Мелье подумал о том, что журналистка оказалась права. А значит, смерть наступила от страха. Не совсем так. Эмоциональный шок не единственная причина их кончины. Взгляните. Он положил рентгеновский снимок на светящийся стол. На рентгене видно, что в их внутренностях множество мелких язв. Что могло их вызвать? Яд, конечно же, яд, но это яд нового типа. Например, от сианида остается только одна большая язва, а здесь их множество. Хм, так каково же ваше заключение, доктор? Вам это может показаться странным. Я бы сказала, у их смерти две причины. Они умерли от страха и от желудочных и кишечных кровотечений. Человек в белом халате убрал свои записи и на прощание подал комиссару руку. «Еще один вопрос, доктор. Скажите, в жизни вы чего боитесь?» Врач вздохнул. «Я? Я такого насмотрелся. После этого вряд ли меня что-нибудь может затронуть». Комиссар Мелье распрощался и, засунув в рот жвачку, вышел из морга, еще более озадаченный, чем был до того, как вошел туда. Теперь он точно знал, что имеет дело с сильным противником.